Глава 32 Часа в два вновь начался артобстрел, и противник опять стал накапливаться в мертвой зоне для решительного броска. Подогнали оставшийся танк «Ромб» и еще три транспортера, тактику менять не подумали. Да чего же настырные ребята! Выслушал доклад от наблюдателя, доложившего, что вот-вот накопится критическая масса для атаки. Пришел звонок со второго поста. «Самолеты противника! Самолеты противника! Пять с запада и два с юга! Повторяю, пять самолетов с запада и два с юга!» «Поняли, что без самолетов никак», — подумал Михаил. «А те, что с юга, то, скорее всего, отремонтировали что-то из легко поврежденного». «Самолеты рода тоже не все разбило в труху и тоже пытались ремонтировать пару-тройку штук подручными материалами, но до использования пока еще далеко». «Виктор Георгич, ваш ход». «Семь самолетов противника, сделайте, что сможете. Собственно, ваша главная цель не сбить противника, а так его измотать, чтобы он потратил весь свой боезапас на вас. При возможности жмитесь ближе к западному склону, и пулеметчики, что там засели, вам под подцебят огнем». «Вас понял, и постараемся, товарищ полковник». Вновь началась атака на склон американской пехоты, и местами она развивалась гораздо более успешно. По крайней мере, солдаты смогли подняться на некоторых участках в два раза выше. А все благодаря поддержке авиации, хоть и невеликочисленное преимущество, всего два самолета, но это все же преимущество, особенно когда они начинали долбить по обнаруженным пулеметным гнездам. И пока они долбили, американская пехота споро карабкалась наверх. Правда и сами американцы нет-нет, да, попадали под авиационный пулеметный огонь, причем иногда даже своих самолетов что долбили по самолетам рода, старательно прижимавшихся к склону, заманивая противника под огонь пулеметов на горе. Американские пилоты подбили два сини-серых, и они врезались в склон горы, тут же вспыхнув клубами чадного пламени. Но и эскадрилья «Лафайет» не обошлась без потерь. Одного сбил Федоров, и еще двух сняли с неба пулеметчики, засевшие на склоне, и те ушли дымя-движками. Пулеметчикам, кстати, тоже не поздоровилось, Английские и американские пилоты смогли раздолбать три гнезда. Правда, это американцам ничего не дало. Да, смогли подняться почти до самой вершины, но только для того, чтобы оказаться закиданными гранатами, попасть под рукотворный обвал и напороться на резервные пулеметные точки. Пулеметов вроде было просто завались. Тут и своих полно, больше 200 тук такие и еще трофейных, авиационных и зенитных хапнули больше сотни. Тут скорее с пулеметчиками беда остро не хватает на все стволы. Несмотря на потери, пилоты рода выполнили свою задачу. То есть заставили противника растратить весь свой боезапас, что выразилось в том, что они потянулись обратно на свои аэродромы. Климов созвонился с наблюдателем на горе, что должен был смотреть только за целостью дороги, и тот не разочаровал, сказав. На вид целое, ни одного снаряда между рельс еще не упало. Отлично, начинаем второй акт марлезонского балета. Поехали! В тоннеле взревел двигатель, и из тьмы выехала платформа, толкаемая отремонтированной борзой, тем самым уродливым танком с неповорачивающейся башней. Взяли именно этот танк, так как он обладал достаточной мощью при относительно приличной скорости. Стенки на платформе немного переделали и усилили, залив цемент вперемешку с камнем. Переделка заключалась в том, что в стенках проделали небольшие бойницы по пять штук с борта, а также по две спереди и сзади и накрыли двускатной крышей с крутым наклоном. Вот только крыша это не бронирована. И по этой причине Климов дал такой приказ Федорову, чтобы вражеская авиация расстреляла весь свой боезапас в бою с самолетами, чтобы не могли провести штурмовку данной платформы. Только бы не подбили, взмолился Михаил. Артиллеристы как назло усилили огневой напор, а значит американские солдаты вот-вот ломанутся в атаку ведь в штаб американского командования пришла ложная весть об успехе штурма горы командиры поспешили отчитаться вот генерал и отдал приказ арте об увеличении интенсивности обстрела и начали штурма основными силами только бы успели проскочить бабах султан разрыва скрыл укативший своеобразный состав к счастью платформа оказалась цела а вот дорога позади нее разворочена взрывом но это уже не имело значения Наверное, американцы очень удивились, когда увидели выехавший из полевой завесы, образовавшийся из-за взрыва, странный вагон. И для большинства из них это удивление стало последним в их жизни. Из бойниц высунулись стволы авиационных пулеметов, и людей начало самым натуральным образом скашивать бешеным огнем. Пулеметчики били длинными очередями на расплав ствола. Высаживая ленту, они вытаскивали пулемет из бойницы и начинали его спешно перезаряжать, Но бойница не оставалась пустой. В нее тут же просовывал свой пулемет второй пулеметчик и также бил длинной очередью, после чего они снова менялись. А вагон смерти все катил вперед, и не было от него спасения. Праздник смерти мог испортить только английский танк за счет своих пушек. В самом начале его успешно проскочили, и теперь он неуклюже начал разворачиваться, но это он, конечно, зря, только подставился. Резво подкатили два пулеметных «Рено», только слегка модернизированные. Так к бортам им, положив на подушки из мешков с песком, присобачили по два ствола от 75 миллиметровых пушек. В стволе, где-то в районе центра, лежит снаряд. Без гильзы, конечно. Дальше порховой заряд. От него тянется электрический детонатор. Остальную казенную часть ствола для создания пробки забили камнем пополам с цементом. В общем, подкатили эти Рено и бахнули в упор. Один «Рено» разрядил для надежности поражения оба ствола в «Марк», прямо в корму, и тот загорелся, а второй танк, чуть поворачиваясь всем корпусом, выпалил по одному снаряду в американские транспортеры, подбил обе своих цели. Экипаж третьего транспортера, видя такое дело, поспешил смотаться, но перед этим подхватив уцелевших членов экипажей подбитых транспортеров и танка. Вагон смерти, тем временем сделав свое черное дело, покатил назад. Оставалось только гадать, к какой реакции среди командования американскими войсками приведет потеря второго полка. Как бы там ни было, время шло, а реакции все не было. Это заставляло несколько нервничать Михаила и убеждать себя в том, что Амеры просто в шоке и пока не знают, что предпринять. Все, что сделали, это пока снова запросили перемирие на сбор раненых. Подступил вечер. «Неужели выскочили?» Неверяще пробормотал полковник, получив известие, что дорога практически восстановлена и можно начинать движение. Пост французских пограничников-жандармов гвардейцам удалось захватить без особых проблем. Даже до стрельбы дело не дошло. И тут раздались протяжные паровозные гудки. «Самолеты! Суки!» Из Климова в этот момент словно стержень вынули. Вспомнился навязчивый мем «Нельзя так просто взять и...» «В укрытие! Рассредоточиться! Ложись!» Солдаты и так разбегались кто куда подальше от дороги и составов, понимая, что станет главной целью бомбежки. Застучали зенитные пулеметы, но остановить налет английских бомбардировщиков Airco DH-4 они оказались не в состоянии. Слишком высоко. Загремели взрывы, и только что отремонтированная дорога вновь превратилась в хлам с разбитыми шпалами и изогнутыми рельсами. Но хуже то, что значительная часть бомб обрушилась на сами поезда. Разлетелись в щепу вагоны, а вместе с ними превращались в мусор припасы всего и вся, от продовольствия до станков и двигателей. Оставалось только радоваться, что почти все боеприпасы, снаряды, гранаты, мины, взрывчатка, патроны, либо разгружены и на позициях, либо уже использованы. Отбомбившись и не потеряв сбитым ни одного самолета от зенитного огня, а также заполошной стрельбы солдат, бомбардировщики ушли в закат, в прямом смысле этого слова, то есть на аэродром лафает у Бурканбреса. Доложить о потерях. В потерях помимо кучи вагонов числилось три паровоза. Не обошлось без потери среди солдат, больше полусотни убитых и по две сотни раненых и контуженных. Михаил до красноты! С ожесточением растер ладонями лицо, что вновь онемело, как бывало в минуты сильного стресса, после чего зло глухо прошипел. «Ладно, хотите войны, вы ее получите».